Глава 9. Франк Мерриль перед алтарем. Франк Мерриль весело вошел в банк и прошел прямо в кабинет своего начальника. «Разрешите мне сегодня уйти на час после обеда», — сказал он. Брендон устало взглянул на него. «Он часто страдал бессонницей». К тому же дело с поддельными чеками сильно удручало его. Он молча кивнул головой в знак согласия, и Франк пошел к своему столу, напивая в пол голоса. Он имел полное основание чувствовать себя счастливым, так как за утренним завтраком получил телеграмму от Мэй, заключавшую в себе лишь четыре слова. «Венчаюсь с тобой сегодня, Мэй». Он, правда, не знал, какие необычайные обстоятельства вызвали ее решение — но чувствовал себя довольным и счастливым. Она должна была приехать в Лондон сейчас же после 12, и он так устроился, чтобы встретить ее на вокзале и позавтракать с ней. Он надеялся, что она объяснит ему причину ее неожиданного поступка. Он был знаком с настоятелем небольшой церкви, который согласился совершить обряд венчания и позаботиться о необходимых свидетелях. Весь сияющий, он подошел к ней на вокзале, Но улыбка исчезла с его лица, когда он заметил ее бледное, усталое лицо. «Отвези меня куда-нибудь», — быстро произнесла она. «Ты больна?» — с беспокойством спросил он. Она отрицательно покачала головой. В ресторане на пел они были одни, так как было еще слишком рано для обычных посетителей. «Теперь скажи мне, дорогая», — сказал он, взяв ее за руку. Чему я обязан твоему чудесному решению? Я не могу тебе ничего сказать, Франк, тихо отвечала она. Я не могу думать об этом. Я только знаю, что люди безжалостны к тебе, и я постараюсь сделать все, все, что в моих силах, чтобы защитить тебя. В ее голосе звучали истерические нотки, и вид у нее был такой истомленный, что он не решился настаивать, хотя слова ее сильно поразили его. «Где ты остановишься?» — спросил он. Савой, – отвечала она. «Что мне надо сделать?» Он сообщил ей время и место венчания. «Мы поедем ночным поездом в сторону материка», — прибавил он. «Но твоя служба, Франк». Он засмеялся. «Ах, теперь мне не до службы», — весело воскликнул он. «Я сегодня не в состоянии даже думать о ней». В четверть третьего он беседовал со своим другом-настоятелем в Ризнице в ожидании Мэй. Венчание было назначено в половине третьего. На скамейке сидели свидетели, причетник и уборщица церкви, которой были обещаны чаевые. Разговор шел о пустяках. Легкая поверхностная болтовня, принятая в подобных случаях. В половине третьего Фрэнк посмотрел на часы и вышел из церкви. Он прошелся до конца улицы, но Мэй не встретил. В три четверти третьего он позвонил по телефону из табачного магазина в Совой и узнал, что она ушла из отеля час тому назад. «Следовательно, она сейчас будет здесь», — сказал он священнику. Его нетерпение все увеличивалось. Он стал нервничать и волноваться. Когда церковные часы пробили три, священник сказал ему... «Весьма сожалею, но я принужден отложить венчание, мистер Меррилл. Фрэнк побледнел. «Почему?» — быстро спросил он. «Мисс Нитоль немного задержалась, но она сейчас будет здесь». Священнослужитель покачал головой и повесил свой белый талар в шкаф. «Законы нашей страны, мой дорогой мистер Меррилл, сказал он. «Запрещают венчать после трех часов пополудни. Вы можете прийти завтра утром в любой час после восьми». Раздался стук в дверь, и Франк стремительно повернулся, но это был всего лишь мальчик с телеграфа. Он буквально вырвал телеграмму из его рук и развернул ее. В ней стояло «Венчание не может состояться». Подписи не было. В четверть третьего того же дня Мэй вышла из вестибюля отеля и собралась сесть в такси, когда кто-то схватил ее за руку. Она испуганно обернулась и увидела перед собой Джаспера Каоля. «Куда вы так спешите, Мэй?» Она покраснела и вырвала свою руку. «Мне не о чем говорить с вами, Джаспер», холодно произнесла она. «После ужасного обвинения, которое вы возвели на Франка, я больше не желаю встречаться с вами». Он слегка вздрогнул, потом улыбнулся. «Но вы можете довериться старому другу», — добродушно сказал он, «и сказать мне, куда вы так торопитесь». «Сказать ему?» Минутное колебание, и затем «я выхожу замуж за Фрэнком Мереля». Он кивнул головой. «Я так и полагал. В таком случае я поеду с вами в церковь, чтобы устроить скандал». Он говорил с улыбкой на устах, но голос его звучал настолько решительно, что нельзя было сомневаться в серьезности его намерения. «Что это значит?» — воскликнула Мэй. «Не говорите глупостей, Джаспер, я не изменю своего решения». «Это значит», — спокойно ответил он, «что я действую по доверенности мистера Менюта, являющегося вашим законным опекуном. Как бы то ни было, моя милая Мэй, Вы находитесь под опекой и до 21 года не имеете права выходить замуж без согласия вашего опекуна. Мне исполнится 21 год на будущей неделе, — вызывающе сказала она. — В таком случае, — улыбнулся он, — вам придется подождать с выходом замуж до будущей недели. У вас нет никакого основания торопиться. Вы сами принудили меня решиться на этот шаг, — горячо прервала она его. Я считаю ваш поступок низким. Одним словом, сегодня я стану женой Франка. Следовательно, я принужден последовать за вами в церковь и приостановить венчание. И если священник пожелает узнать причину моего вмешательства, я торжественно преподнесу ему доверенность и, будь он самым преступным священнослужителем, он никогда не решится совершить венчание ввиду этого законного документа. «Это было бы явным нарушением закона и повлекло бы за собой строгое наказание». «Для чего вы вмешиваетесь в мою жизнь?» — спросила она. «Потому что я не хочу, чтобы вы стали женой человека, подделывающего чужие подписи, и являющегося, может быть, даже и убийцей», — спокойно ответил Джаспер. «Я не желаю вас слушать!» — крикнула она и пошла к такси. Не говоря ни слова, Джаспер последовал за ней. «Я не оставлю вас», — произнес он. «И к тому же я всё равно узнаю, куда вы хотите ехать. Когда вы назвали шофёру улицу, я стоял позади вас. Вы видите, вам лучше позволить мне ехать с вами. Я очень люблю предместья». Она повернулась к нему и пристально взглянула ему в глаза. «А Сильвер Ренс спросила она. Он слегка побледнел. «Что вам известно о Сильвер -Рэнсе? спросил он. Она не ответила. Такси уже был недалеко от места назначения, когда она снова прервала молчание. «Вы действительно хотите устроить скандал?» «Конечно. И даже попрошу полицейского войти со мной в церковь и засвидетельствовать мой протест». Мэй почти плакала. «Вы чудовище!» «Дядя, никогда бы не лучше ли будет для вас повидаться с дядей?» — спросил он. Мэй поняла, что он сдержит слово. Она боялась скандала, а главное, опасалась последствий встречи обоих мужчин при подобных обстоятельствах. Внезапно она протянула руку и постучала в окно. Машина замедлила ход. «Велите ему повернуть обратно и остановиться у ближайшего телеграфного отделения. Я хочу послать телеграмму». «Если вы хотите телеграфировать Франку Мерилю», — мягко сказал Джаспер, — «то это лишнее, так как я уже известил его». Франк вернулся в Лондон в ярости. Он сейчас же отправился в отель, где ему сообщили, что мисс Нетоль вышла вместе со своим дядей. Он взглянул на часы, так как ему еще надо было закончить кое-какую работу в банке, хотя у него и не было никакого желания работать. Все же он отправился в банк и хотел было уже сесть за свой стол, но мистер Брэндон позвал его и многозначительно сказал ему, «Ваш дядя хочет говорить с вами, мистер Меррилл». Фрэнк остановился в нерешимости. Затем вошел в кабинет, закрыв дверь за собою, причем он заметил, что мистер Брэндон не намеревался следовать за ним. Джон минут сидел в кресле и медленно поднял голову, когда Фрэнк вошел. «Садись, Франк», — сказал он. «Я должен поговорить с тобой о многих вопросах». «А у меня их только один или два», — спокойно произнес Франк. «Если дело касается Мэй, ты можешь не спрашивать. Если же ты интересуешься Рексом Холландом, то я могу сообщить тебе кое-какие сведения». Франк пристально глядел на него. «Я не совсем понимаю вас, сэр» хотя и догадываюсь, что в ваших словах скрывается намерение оскорбить меня». Джон Менют повернулся в кресле и положил ногу на его ручку. «Франк, я прошу тебя быть совершенно искренним со мной и обещаю тебе отплатить тем же». Молодой человек не отвечал. До моего сведения дошли некоторые факты, не оставляющие никакого сомнения в личности мистера Рекса Холланда. Медленно произнес Джон Минют. «Мне чрезвычайно неприятно говорить об этом, так как я любил тебя, Фрэнк, хотя мы не всегда сходились с тобой во мнениях. Я хочу, чтобы ты завтра приехал в Истбурн, и мы серьезно поговорим с тобой». «Что вы хотите?» «Узнать у меня?» — спокойно спросил Франк. «Только правду, но я думаю, ты ее не скажешь». Легкая улыбка промелькнула на лице Франка. «Во всяком случае, вы искренни со мной. Я все еще не могу хорошенько понять, к чему вы ведете, дядя, но чувствую, что вы мне говорите неприятность. По-видимому, меня в чем-то обвиняют». «Так как вы упомянули мистера Рекса Холланда или Шайку, прикрывающуюся его именем, я предполагаю, что вы считаете меня сообщником этого господина». «И даже больше», — быстро прервал его собеседник. «Я думаю, что ты и он одно лицо». Франк громко расхохотался. «Тут нет ничего смешного», — сурово сказал Джон Минют. С вашей точки зрения, конечно, но для меня ваше предположение имеет несколько юмористический характер, а я, к сожалению, одарен чувством юмора. Но я совершенно не в состоянии говорить о подобных вещах в этом месте, и потому принимаю ваше приглашение и буду завтра вечером в Уильтлодже. Полагаю, вам не улыбается поездка за взятым преступником, могущим в любой момент лишить вас цепочки и часов. Прошу тебя. «Отнесись серьезнее к делу. Я хочу добиться истины, и все, что послужит тебе в оправдание, только обрадует меня». Франк кивнул головой. «Обещаю вам», — сказал он. «Я буду у вас завтра. Только об одном одолжении попрошу вас. Я не хотел бы говорить об этом деле в присутствии вашего прекрасного секретаря». Какое-то тайное чувство подсказывает мне, что он является причиной всей этой шумихи. Не забудьте, дядя, что он знает о Рекси Холланде столько же, сколько и я. В банке была произведена ревизия. Продолжал Фрэнк. И не так уж я глуп, чтобы не понимать, что это означает. Я заметила некоторую холодность в обращении Брэндона со мной, а также и многозначительные, подозрительные взгляды клерков. Посему... «Я нисколько не буду удивлен, если вы сообщите мне, что мои книги не в порядке, но повторяю. Джаспер, имеющий доступ в банк в любое время дня и ночи, мог с такой же легкостью их подделать, как я. Спешу прибавить», — улыбнулся он, «что я ни в чем не обвиняю его. Он не человек, а машина. И где ему додуматься до систематического подделывания чеков?» «Я просто упомянул Джаспера, потому что хочу указать вам на всю несправедливость обвинения человека в преступлении, не имея убедительных доказательств его виновности. Я думаю, моя непричастность к этому делу не требует доказательств. Надеюсь, дядя, и вы того же мнения. Но повторяю вам, дядя Джон, я знаю об этом преступлении не больше вашего». Фрэнк стоял, опершись на стол и не спуская глаз с дяди. И Джон Минут при всем своем знании людей и, несмотря на все свои подозрения, начал колебаться, но ненадолго. «Я буду ждать тебя завтра», — сказал он. Франк кивнул не вышел из комнаты, а затем из банка. Его проводили 24 пары наблюдательных глаз. Несколько часов спустя... Другая, не менее любопытная сценка разыгралась на сей раз вблизи Ист-Гринстеда. Около пустыря, на самой пустынной части дороги, стоял автомобиль, владелец которого сидел недалеко от дороги на траве и пил чай, приготовленный шофером. Окончив путь, он стал наблюдать за своим служащим, укладывавшим корзинку. «Когда вы кончите, придите ко мне», — сказал он. Человек дотронулся до шляпы, И исчез с пакетом. Через несколько минут он вернулся. «Садитесь, Фельдгем», — попросил его мистер Рекс Холланд. «Скажите-ка, ведь вам, вероятно, показалось странным поручение, которое я вам дал на днях», — сказал мистер Холланд, скрестив ноги и опершись о дерево. Шофер смущенно улыбнулся. «Да, сэр, я был удивлен» но, надеюсь, вы остались довольны вознаграждением, полученным вами». Шофер неловко переминался с ноги на ногу. «Я вполне удовлетворен, сэр. Вы мне кажетесь немного рассеянным, Фельдгем. Вас как будто что-то тревожит. В чем дело?» Фельдгем смущенно закашлял. «Дело в том, сэр, что это мне не нравится. Что вам не нравится? 500 фунтов, которые я дал вам? «Нет, сэр, дело не в них, но я не могу понять, для чего я должен был назваться вашим именем и посылать комиссионера в банк за вашими деньгами и потом уехать из Лондона в эту маленькую дыру Билстед. Так значит, мои приказания вам показались странными». Шофер кивнул головой. «Дело в том, сэр, — пробормотал он, — что я читал газеты. А, и что же вас заинтересовало?» Мистер Холланд вынул из кармана золотой портсигар, медленно раскрыл его и выбрал сигаретку. Закрывая его, он перехватил взгляд шофера и предложил ему папиросу. «Благодарю вас, сэр», — сказал шофер. «Так что же вам не понравилось?» — повторил мистер Холланд, передавая ему спички. «Мне часто приходилось исполнять странные поручения, сэр», Огрюмо сказал Фельдгем, затягиваясь папиросой. Но я всегда старался вывести дело на чистоту. Не смешно ли? Понимаете ли вы меня? Вы, вероятно, хотите сказать, что я совершил нечестный поступок? Вот именно, сэр. Я отлично понимаю, что вы вовлекли меня в ловушку, в мошенничество. И меня сильно беспокоит это банковское дело. Ведь я нашел в газете свое собственное описание. На лбу маленького человека показались капли пота, и все лицо его приняло страдальческое выражение. «Это честь, выпадающая на долю немногих», — любезно сказал его хозяин. «На вашем месте я чувствовал бы себя польщенным». «И что же вы собираетесь предпринять, Фильдгем? Шофер беспомощно оглянулся по сторонам. «Единственное, что я могу сделать, сэр», — произнес он признаться во всем полиции и предать меня, — сказал другой, слегка засмеявшись. «О, нет, дорогой Фельдгем, послушайте-ка, я хочу вам что-то рассказать. Несколько месяцев тому назад я нанял шофера вроде вас. У него был прекрасный характер, и он тоже был иностранец, кажется, швед, но он поступил ко мне на тех же условиях, что и вы» получил он от меня те же инструкции, которых, к сожалению, не выполнил до конца. Он украл у меня несколько малоценных вещичек, и когда я слегка побронил его, этот глупый парень не только не попросил у меня прощения, а еще вздумал угрожать мне, упомянув некоторые обстоятельства, которые должно было оставаться неизвестным как для него, так и для всего света. Он узнал, кто я такой». Случайно встретив меня в вест он установил мою личность. Он даже искал встречи с одним лицом, которое ничего не должно было знать о некоторых качествах моего характера. Я обещал ему устроить его на другое место, но он сам взялся за поиски и вырезал объявление из газеты. Я дружески расстался с ним, пожелал ему счастья, и он отправился к своему новому хозяину, куря одну из моих папирос совсем как вы сейчас курите, и бросил ее потом, вероятно, так же, как вы бросили ее, когда вкус показался вам немного горьким. «Послушайте», — сказал шофер и топнул ногой. «Если вы хотите сыграть со мной одну из ваших штук...» Мистер Холланд с любопытством разглядывал его. «Если вы собираетесь сыграть со мной одну из ваших штук...» — глухо повторил шофер то я...» Неожиданно он упал лицом вниз и остался лежать неподвижно. Мистер Холланд обыскал все его карманы затем, осмотревшись по сторонам, надел шапку и очки шофера, сел в автомобиль и быстро поехал по направлению к югу.